Глава 34. Кортни. Я думала, что справлюсь. Искренне верила, что мне хватит выдержки продолжать быть сильной. Ведь я справлялась все последние недели. Вчера, когда смотрела, как Пол спит в моей постели. Сегодня, когда проснулась с ним рядом и долго любовалась его спокойным лицом. Я была сильной даже в момент, когда Пол неожиданно появился в комнате, где мы играли с Джереми. Когда они с моим мальчиком впервые встретились когда наблюдала за реакцией Девенпорта и, что более важно, реакцией Джереми. Я очень боялась, что сын начнет вредничать и капризничать. Как он делал это вообще не с Дарреном? Но мой малыш меня приятно удивил. Он сам пошёл на контакт с Полом и с потащил его играться. И пока два моих самых любимых мужчин игрались, я тоже держалась. Хотя от этой картины в груди всё взрывалось, от представления о том, какой была бы наша жизнь. Будь в ней Пол, удушливый ком из слёз подступал к горлу. Но я заталкивала его обратно. Раз за разом, до самого вечера, а потом... Увидела, как мой малыш обнимает пола, а пол обнимает его в ответ с трепетом и любовью, и всё. Моя броня разлетелась в щепки. Я сдалась, позволив всей накопившейся лавине слёз и боли вырваться на волю. И теперь не знаю, как мне это остановить, как успокоиться, как привести себя в чувство, если каждый атом моего тела организирует, пульсирует, кровоточит, а в груди нестерпимо давит. Перед глазами всё расплывается. Я задыхаюсь и дрожу, чувствую себя слабой и жалкой. Маленькой девочкой, которая яро нуждается в заботе, любви и поддержке. Да, я тоже нуждаюсь в таких обычных вещах, в которых нуждается любая женщина. Пусть и не люблю кричать об этом и жаловаться, я уже забыла, что это такое. Поэтому вздрагивать от неожиданности, а сразу после цепинею, когда сильные руки сгребают меня в охапку и поднимают с пола. Ты, я, я. Встретившись с тревожным взглядом пола, пытаясь сказать, что сейчас успокоюсь, но обильный поток слёз лишает меня возможности говорить. «Всё хорошо, испанка!» «Всё хорошо!» Тёплым голосом успокаивает порт и усаживается на кровать, а меня умещает на свои колени, как ребёнка. «Я сейчас!» «Дай минуту, я...» «Нет, плачь, маленькая, плачь!» «Я с тобой!» Втирая влагу с моих щёк, шепчет он в сантиметре от моих губ. Так близко, но я всё равно не могу разглядеть черты его лица. Весь взор застилают слёзы. Плачь, Кортни. Я рядом. Я с тобой. Плачь. Беспрерывно повторяет Пол, и как бы мне ни хотелось плакать у него на глазах, меня прорывает окончательно и бесповоротно. Так как за всю жизнь не прорывало, и мне никак это не остановить. Я утыкаюсь лицом в грудь Пола, сжимая в кулаке его рубашку и начинаю рыдать на взрыд. Громко, безутешно, выплескивая на белую материю многолетнюю боль, не только накопившуюся за последние годы, но и то, что таилось глубоко во мне с самого рождения. Я плачу из-за себя, из-за всего, что со мной происходило, из-за своего детства, в котором не было семейного тепла и родительской любви, из-за своей мамы, которая так и не нашла в себе желания попытаться хоть немного полюбить меня. Из-за отца, который бросил нас, перед уходом попросив свою шестилетнюю дочь передать маме, скупое, прости. Из-за настоящих друзей, которых у меня практически не было. А тех, что были, я сама отреклась. Я плачу из-за пола. Из-за того, что предала его, искренне веря, что поступаю правильно. Из-за того, что лишила его выбора. Из-за всех страданий, измена, лжи и потерянных лет. Я плачу из-за Евы, которая подарит моему любимому мужчине ребенка. Я плачу из-за того, что сама несколько лет назад не решилась это сделать. Я плачу из-за своего мальчика, который пережил слишком много болезней и никогда не узнает, кто его настоящий отец. И, наконец, я плачу из-за нашего с ним будущего. И ведь оно вряд ли будет состоять из таких дней, как сегодня, когда мы все вместе, втроём, как настоящая семья. Я плачу долго, безостановочно, захлебываюсь слезами на груди у пола, а он беспрерывно гладит меня по голове, желая успокоить. И так крепко обнимает, будто пытается забрать часть моих мучений себе. Да только это невозможно. Слезы градом стекают по щекам, глаза уже болят от рыданий, а на душе легче не становится. И не станет, потому что знаю, пол в любой момент может уйти, сообщив, что не может быть с нами. А я не представляю, как смогу это пережить. И смогу ли вообще не после сегодняшнего времяпровождения с Полом и Джереми. Это издевательство над моим сердцем, что вряд ли сумеет выдержать новый удар. «Прости меня!» Прижавшись губами к моей макушке, шепчет он с неподдельной тоской в голосе. «Прости меня, испанка! Прости!» «За что?» Хлюпнув носом, спрашиваю я и прижимаю ладонь к своему сердцу, желая хоть немного смирить его биение. Но не выходит. Оно лишь сильнее разгоняется, так как уже догадывается, что Пол намеревается мне сказать «За то, что, как и полагается хорошему отцу, выбираешь своего ребёнка и женщину, которая тебе его родит». Тело Пола резко напрягается от моего вопроса, из груди вырывается шумный выдох. «Нет, не за это». Он делает мучительную паузу, обнимая меня ещё крепче. «А за то, что заставил тебя так долго ждать и жить в неопределённости». За то, что обращался с тобой долгое время как подонок, из-за то, что снова забыл, что мои переживания не идут ни в какое сравнение с теми, что баля на твоих руки плечи. Он обхватывает пальцами мои щёки и приподнимает лицо, вынуждая встретиться с ним взглядом. Я ожидаю увидеть в нём ту же вину и сожаление, что обильно пропитывает его голос. Однако вижу, боже, лютую, душераздирающую агонию, которую простреливает всё моё тело жутким холодом, которую пугает до полусмерти, и которую я видела в любимых глазах всего лишь раз. Пол. Мой голос получается до невозможности тихим, а внезапное предчувствие беды усиливает тремор в теле. «Нет никакого ребёнка, кортня надломленным голосом, ошарашивая тон и прикрывает глаза, искажая лицо в мучительной гримасе, будто погружается в неприятные воспоминания. «В смысле нет?» «Ева соврала о беременности?» прерывисто точнее, я. В моей голове развернулся такой дикий хаос» что я не могу найти ответ самостоятельно, а может, просто не хочу находить. Ибо предчувствую, что он принесёт новые страдания, однако, как и всегда, от реальности не сбежать, не скрыться, не спрятать голову в песок. Она бьёт по мне наотмашь в первую же секунду, как Пола раскрывает веки и смотрит на меня потухшим влажным взглядом. «Больше нет ребёнка», — поясняет он безжизненным голосом. «Ева от него избавилась». «Наверное, моя эгоистичная сущность должна была бы такому известию, но никакой радости во мне в помине нет. Её не может быть, пока вижу, насколько полу плохо. Есть только жгучая, разъедающая всё живое внутри сожаления. В моей груди будто взрывается гранат, ударная волна, уничтожая все внутренности. Я издаю ошеломлённый писк и накрываю рукой рот, начиная активно качать головой в отрицании. «Нет, нет!», нет. «Не может быть. Это неправда. Ева не могла так поступить. А Пол не мог полдня играть с Джереми и не развалиться морально на части». «Нет, нет, нет, Пол!» — повторяю, как заевшая кассета. «Да, Кортни, вчера, после нескольких часовых поисков, я нашёл её в клинике, уже без ребёнка». «Нет, она не могла. Она не могла так поступить» сжимая пальцами голову, не в состоянии поверить в услышанное. Пол вял усмехается, однако усмешка не достигает его до печальных глаз. «Как видишь, смогла». Причём долго не колеблясь. Ева поехала делать аборт сразу же, как мы распрощались позавчера. «Боже, но ну зачем она это сделала? Как смогла?» Меня начинает трясти ещё сильнее. Не только от шока, но и от воспоминаний нашего сне разговора. «Боже, Пол, это я виновата». Наверное, это из-за моих слов она так поступила. «Прекрати, Кортни, ты здесь вообще ни при чём». «Нет, Пол, при чём?» Я сказал ей, что она не вынудит тебя жениться на ней с помощью ребёнка. Сказала, что... «Тихо». Он резко прикладывает руку к моим губам, заставляя замолкнуть. Тяжело вздыхает, хмурится и только потом продолжает. «Не нужно мне всё это опять повторять. Ева вчера рассказала мне обо всём, о чём вы говорили. И я ещё раз повторяю. Твоей вины тут нет. Во всём виноват лишь я один. Беспросветные скорби сожаления в любимом голосе рвут мне всю душу. Однако теперь я не столько горю вместе с ним или удивляюсь, сколько преисполняясь неудержимой злостью». «Неправда. Ты не виноват. И не смей винить себя в этом, слышишь, Пол? Не смей!» обхватывая его лицо руками, заглядывая точно в глаза. «Ты не виноват в том, что она какого-то чёрта не рассказала тебе о беременности, а потом решила судьбу ребёнка за вас двоих». Она не рассказала о беременности, потому что сначала хотела услышать, что скажу ей я, а я сказала, что жизни без тебя не вижу. сказал что люблю тебя и всегда буду любить, а с ней хочу, наконец, расстаться. Понимаешь, после всех моих признаний Ева решила промолчать, так как уже приняла решение, что будет делать дальше. Она не собиралась рожать и растить ребёнка без меня. Но ты ведь ни за что не бросил бы своего ребёнка. Ты бы во всём ей помогал, даже если бы не остался с ней. Ей этого было недостаточно. Ева не хотела жить порознь. И она не хотела, чтобы я виделся с тобой. А нам всем известно, что я не смог бы это выполнить, как бы ни старался. А вот она и... Его голос срывается. А неописуемый скорбь от потери ещё одного малыша наверняка сдавливает лёгкие. Пол прикрывает глаза ночное, учащённо тяжело дышать. Его прежде смуглое лицо стремительно бледнеет, черты лица напрягаются... «Вижу, он держится. Всё ещё держится, чтобы не позволить сяду томящемуся в нём поглотить его с головой. Но так нельзя. Такому ужасу нельзя копиться внутри. Его нужно выпустить. И как можно быстрее. Иначе он отравит всю его сущность. Дай волю эмоциям. Пол, прошу я, непрерывно глади его по скулам. Дай им волю». «Не могу». «Можешь. Тебе это нужно?» «Нет. Не здесь. Не с тобой. Не могу». «Нет, именно здесь и именно со мной в одиночку будет невыносимее». «Вот и прекрасно. Именно этого я и хочу». Стрельнув, меня ненавистным взглядом чеканит пол. «Но ненависть эта направлена не на меня, а исключительно на самого себя, и для меня это ещё больнее». «Чего ты хочешь? Вернуться домой опять залиться алкоголем, потому что Ева убила твоего ребёнка?» «Заткнись, кортня «Нет, не заткнусь, пока ты не ответишь». «Я не хочу об этом говорить». «А я хочу, чтобы ты сказал». «Ответь. Ты хочешь снова надраться до беспамятства? Надеюсь, что так тебе станет легче? Так ты ненадолго забудешь о том, что ты потеряла ребёнка. Опять? Во второй раз? Этого ты хочешь?» «Ответь, Пол. Этого?» Провоцируя его, игнорируя лютую рейс в районе сердца. «С каждым моим словом она становится острее и болезненнее, но она того стоит». Пол не выдерживает моих вопросов и выкрикивает ответ мне прямо в лицо. «Нет, Кортни! Не этого я хочу! Не этого! Я хочу напиться до смерти и больше никогда не просыпаться!» Это факт. Но не для того, чтобы навсегда забыть об аборте, а о том, какой я чмо! Раз узнав о том, что Ева избавилась от ребёнка, я всего несколько секунд испытывал злость и огорчение. Сбрасывает он на меня очередную бомбу, что сотрясает всё моё нутро, словно землетрясение в 10 баллов. Всего каких-то жалких несколько секунд, блядь, я горевала своим убитом сыне или дочке. А потом я выдохнул с облегчением. Я, чёрт побери, обрадовался тому, что Ева так поступила, что мне не придётся связывать с ней свою жизнь пусть и без женитьбы, что мне не придется разрываться на две семьи, что ничто не будет мешать нам быть с тобой вместе. Ты, блядь, понимаешь, Корни, какой я эгостичный ублюдок. Я обрадовался смерти ни в чем не повинного создания, потому что он мешал бы мне быть с тобой. Что я за человек такой? Что я за чудовище? И как после этого ты прикажешь мне смотреть в свое отражение без ненависти? И как я могу стать достойным отцом для твоего ребенка? Как? «Не представляю! Я ведь могу опять облажаться и разочаровать вас так же, как разочаровал Еву и самого себя! Я не заслуживаю тебя! Я не заслуживаю такого прекрасного сына, как Джей-Джей! Зачем тебе нужно такое дерьмо, как я? Зачем, Кортни? Зачем?» С беспросветным отчаянием выпаливает пол, словно из пулемета. Каждое слово — выстрел на вылет, каждый полутон его боли — острым лезвием по сердцу. А прямой взгляд на влажные покрасневшие глаза, из которых, наконец, начинают вытекать скупые слезы, прошибает меня до самого нутра, позволяя пропустить сквозь себя невообразимое месиво чувств пола. И я снова плачу, чувствуя как горькие слезы обжигают кожу. Смотрю молчаливо в любимые глаза и плачу, оплакивая вместе с Полом его потерю всё то, что она заставила его испытать. А когда слёз снова становится слишком много, а сердце переполняется гучей противоречивых эмоций, я меняю положение седла и бёдра Пола, прижимаясь к нему вплотную сердцем к сердцу, лбом ко лбу, обнимая за напряжённой шею, вбирая в себя любимый запах и уверенно, без тени и сомнений, шепчу ему в губы. Ты нужен мне, Пол, потому что я люблю тебя больше жизни, каким бы ты ни был, что бы ни чувствовал, что бы ни делал, что бы ни происходило, и это не изменится никогда. Я люблю тебя и вижу свое будущее только с тобой. Я повторяю все это медленно, почти по слогам, и прижимаясь губами к его губам.